Гонэр Маккаслин отправился в дом Нортонов на Брок-стрит сразу из морга. Он был там в одиннадцать ночи. Миссис Нортон плакала, а Билл Нортон, хоть оказался спокойным, непрерывно курил. Лицо его было каменным. Маккаслин сверил приметы девушки, полученные по телефону. Да, он позвонит, как только что-нибудь выяснится. Да, конечно, он оповестит все больницы в округе, это входит в обычный порядок. Как, впрочем, и Морг. В тайне он решил, что девушка просто рассорилась с родителями и сбежала. Мать упоминала, что они поругались, и Сьюзен собиралась уйти. Как бы то ни было. Теперь он ехал домой, слушал уютное потрескивание рации. Через несколько минут после полуночи в свете его фар блеснуло что-то металлическое, машина, стоящая посреди леса. Он остановился и вылез. Машину оставили на старой лесной дороге. Это была Чеви и Вега, светло-коричневая, почти новая. Он достал из кармана свой объемистый блокнот и открыл его там, где была записана его беседа с бенном и Джимми и отыскал номер машины, указанной миссис Нортон. Все совпадало. Это машина девушки. Похоже, дело было серьезным. Он потрогал капот холодный. Машина стояла здесь уже давно. Шириф, тихий, беззаботный голосок, как звон колокольчика, отчего его рука обтянулась к кабуде. Повернувшись, он увидел дочку Нортонов, невероятно красивую, идущую к нему под руку с незнакомцем, молодым человеком с черными волосами, необычно, зачесанными назад. Осветив фонариком его лицо, Маккаслин испытал странное ощущение, что свет проходит сквозь него еще. Когда они шли, на сухом песке не оставалось следов. Он почувствовал страх и нервную дрожь. Рука опустилась на кобуру и тут же упала. Он просто стоял и ждал. «Шериф!» — снова сказала она. Но теперь ее голос был низким и ласковым. «Как мило, что вы пришли!» — сказал незнакомец и они бросились на него. Теперь его патрульная машина стояла в заросшем кустарником тупике дороги, едва заметная сквозь папоротник. Макаслин, скорчившись, лежал в багажнике, не слыша а регулярно взывавшие к нему радио. Тем же утром Сьюза навестила свою мать, но без большого вреда для той, как пьявка, отвалившаяся от ноги, она была удовлетворена. Но ее пригласили войти, и теперь она могла прийти снова, когда проголодается. А это будет ночью. Каждую ночь. Чарльз Гриффин разбудил жену утром в понедельник около пяти недовольной рассерженный. Снаружи не недоиной коровы. Он подвел итог этой ночи в пяти словах. Эти проклятые дети опять удрали. Но это было не так. Просто Дэнни Глик пришел за Джеком Гриффином. А Джек потом пошел в комнату к брату Хэллу, навсегда покончив с его страхом перед школой, книжками и гневом отца. Теперь они вдвоем лежали в большом стогу, насиновались с соломой в волосах. Случайные мыши пробегали порой по их лицам. Наконец свет упал на землю, и все зло уснуло. Этот осенний день был тихим, свежим, полным солнца. Город, не знающий, что он уже мертв, взялся за свои дела. Ничего не помня о прошедшей ночи. Закат, если верить старому фермеру, должен был наступить в 7.00 после полудня. Дни становились короче. Впереди был Хэллоуин, а за ним зима.